Русская народная сказка «Петушок-золотой гребешок». Жили-были кот, дрозд и петушок-золотой гребешок. Жили они в лесу в избушке. Как-то раз кот и дрозд собрались в лес дрова рубить, чтобы печь и баню растапливать. А петушка одного дома оставляют. Уходят и строгий наказ дают. «Петушок, мы пойдём дрова рубить, а ты у нас пока младшенький. Оставайся-ка домовничать. В избе прибери, полы подмети, каши навари и нас дожидайся. А мы вернёмся и вместе отужинаем. Голоса не подавай». «Из дома не выглядывай!» Прознала лиса, что у кота и дрозда петушок маленький дома один остаётся, и решила петушка украсть и съесть. Пришла она к избушке и в кустах спряталась. Только кот и дрозд ушли, лиса под окошко села, И говорит сладким голосом. Петушок, петушок, золотой гребешок, Масленоголовушка, шёлково-бородушка, Выгляни в окошко, дам тебе горошко. Услышал петушок голос ласковый, Захотелось ему горошка, И он выглянул в окошко. А лиса схватила его и понесла в свою нору. Испугался петушок и закричал: Ку-карику несет меня лиса, за темные леса, за быстрые реки, за высокие горы. Кот, Дрозд, спасите меня! Петушок, хоть и мал, а голосок у него звонкий. Услыхали кот, и дрозд его бросились в погоню. Лесу догнали. Наругали, петушка отобрали и домой вернулись. В другой раз уходит кот и дрозд дрова рубить. И снова петушку строгий наказ дают. Мы ещё дальше в лес пойдём. Можем тебя не услышать. Голоса не подавай. Из дому не показывайся. Берегись, хитрые лисы. Только они ушли. А лиса уже возле избушки ходит. Дождалась, когда кот и дрозд подальше в лес уйдут, уселась под окно и заговорила сладким голосом: Петушок, петушок, золотой гребешок, масляного головушка, шелково-бородушка. Выгляни в окошко, дам тебе горошко. Петушок сидит, помалкивает. Подождала Алиса и снова говорит. Тут ребят бежали, пшеницу просыпали, куры клюют, а петухам-то не дают. Удивился петушок и забыл про строгий наказ. Выставил голову в окошко и спрашивает. ко ко ко Как это сами клюют и пшеницы не дают? Тут его лиса схватила и понесла в нору. Закричал петушок, что есть силы. ку ка ку несёт меня лиса за темные лиса, за быстрые реки, за высокие горы. Кот, дрозд, спасите меня! И на этот раз Кот и дрозд услыхали петушка, бросились в погоню. Кот бежит, дрозд летит. Догнали лесу. кот дерет, дрозд клюет, отняли петушка и домой воротились. А лиса еле ноги унесла. Долго ли, коротко ли, опять собрались кот и дрозд в лес за дровами. Уходят, строго-настрого наказывают петушку. Мы еще дальше уйдем. Не слушай лису, не выглядывай из дому. Ушли кот и дрозд. А лиса уже крадется к избушке. Дождалась, когда они совсем далеко уйдут. И под окошко уселась. И снова петушка зазывает. Петушок, петушок, золотой гребешок. Маслино-головушка, шелково-бородушка. Выгляни в окошко, дам тебе горошка. Молчит, петушок, не показывается, а лиса опять за свою. Тут ребята бежали, пшеницу рассыпали. Куры клюют, а петухам не дают. Петушок молчит, не шелохнётся. Лиса подождала и говорит, ⁇ А вот и люди шли, орехи рассыпали, куры клюют, а петухам не дают ⁇ Услышал это петушок, стало ему интересно, что за орехи, да почему петухам не дают ⁇ Забыл он на каската и дрозда, да и высунулся. Ко ⁇ Ко-ко-ко-ко-ко! Как это петухам орехи не дают? ⁇ Лиса схватила его и понесла. За тёмные леса, за быстрые реки, за синие горы. Сколько петушок не кричал, сколько не звал, кот и дрозд не смогли его услышать. Только когда домой вернулись, пропажу и обнаружили. Кинулись по лисьим следам в погоню. Кот бежит, дрозд летит. Нашли лисицыну нору и стали думать, как петушка вызволить, как лису обхитрить, из норы выманить. Тут достал кот гусли и начал натреньковать да напевать. «Трень-брень, гусельки, золотые струночки, дома ли «Дома ли кумушка?» Услыхала лиса песню и спрашивает, «Кто это про меня песни поёт?» «Кум твой из дальнего леса», — отвечает кот. «Какой такой кум?» «А ты выгляни и увидишь». «Некогда мне выглядывать, я печь растапливаю, хочу куриные похлёбки наварить». Кот снова... Гусельками зазвенел, да и запел. «Трень-брень, гусельки, золотые струночки, Напевайте, ладные, про лесу красавицу!» Лиса слушала-слушала, да и думает. «Дай-ка посмотрю, кто это так хорошо на гуслях играет, Да про меня такие сладкие песни складывает!» вылезла из норы. Схватили её кот и дрозд и давай бить-колотить! Малых да слабых не обманывай! Не обижай, злодейка! Еле вырвалась лиса и убежала так далеко, что забыла дорогу обратно. А кот, дрозд и петушок домой вернулись. Стали жить, поживать и добро наживать. Петушок поумнел и вам этот сказ передать велел. «Сказку вам рассказала совушка Сонюшка».